Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Пилевин. Миттельшпиль. Участок тротуара у «Националя», последние 10 метров Тверской улицы Горького, был обнесен деревянными столбиками, между которыми на холодном январском ветру раскачивалась веревка с мятыми красными флажками. Желающим спуститься в подземный переход приходилось сходить с тротуара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 и снежинки казались огромными синими вшами шевелящимися на холодной стене хотя там тоже тухло у подъезда москвы было действительно безрадостно снег завывание ветра так и казалось что из за колонн сейчас выйдут ребята с простыми открытыми лицами в шинелях с овчарками на широких брезентовых ремнях внутри в больших мраморных сенях Пьяная восточная компания пела какой-то древний боевой гимн, а с третьего этажа долетала другая музыка. Ресторанная, блеющая. «Воу-воу, you're in the army now!» Люся сдала шубу шапку. Поправила невесомый свитер с серебряными блестками и пошла на второй этаж. Хоть место было и гнилое, а все же именно здесь осенью Люся сняла немца на 300 марок и два флакона пуассона с распылителем.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 Только там неделю назад наряд на дверях сменили. А пока к новым подрулишь, состаришься. Они вчера французы не пускали, карточку в номере забыл. Он им кричит, чтобы в регистрационной книге посмотрели, а они как столбы». Люся вроде бы вспомнила. «А я тебя в национале видела», — неуверенно сказала она. «В баре. Платье у тебя классное». «Какое?» «Коричневое с черным». улыбнулась Нелли. «И в Сен-Лоран». «Врешь». Нелли пожала плечами. Возникла неловкая пауза, и тут какой-то молодой человек, уже несколько минут тершийся рядом, сделал к ним шаг и фрикативно, с малорусским выговором, но очень отчетливо выговаривая слова, спросил «Эй, ярлы, гринов не пихайте Люся брезгливо поглядела на его кроличью ушанку и куртку из плохой кожи, а потом только на румяное лицо с рыжеватыми усиками и водянистыми глазами. «Эх, береза», — сказала она.